Глава тринадцатая. Назар. Как совладать с гневом? Как быть, когда земля будто уходит из-под ног? Сегодня я встречался с семьями пострадавших, был в больнице и видел людей, которые находятся на грани жизни и смерти. Единственная хорошая новость в том, что мой зять Амир не в тяжелом состоянии, как докладывали ранее. У него сотрясение. Но в целом, как сказал врач, все будет хорошо, отделался шоком. Ничего толку он мне не рассказал, но я не стал его сильно напрягать, так как врач строго приказал пациенту не напрягаться и бросил на меня опасливый взгляд из-под седых бровей. И я не знаю, что именно послужило причиной, но там неправильно все спроектировано. Нарушение по безопасности, Назар. Какие могут быть нарушения, когда я лично все проверял? Когда на документе стоит моя подпись и печать? Выходит, что я одобрил ложевый проект? А если верить Нине, которая получила определенные документы на руки, то там еще и деньги уходили не туда, куда нужно. В сметах одни материалы, а на местах иные. И лютая ярость охватывает, потому что я так дела не делаю, учитывая, какая ответственность на мне висит. Прикрываю веки и дышу через нос. Если бы проблемы были только в бизнесе, может быть, я и не метался, как лев в клетке. Но дело в том, что помимо профессиональных дрязг, Есть еще и другая проблема – сатина. Мои ребята сейчас роют землю носом, чтобы понять, почему она в больницу попала. Почему мне мать не позвонила, ничего не сказала? Первым же порывом было позвонить Сате, но телефон валяется у стены, сломанный в дребезги. Перевожу взгляд на обычный, который на столе лежит. Первый же порыв позвонить жене. Но торможу. Потом хочу позвонить матери. чтобы объяснила, как так, черт возьми, получилось, что моя жена в больнице, а я ни сном, ни духом. Я оставил сатину на попечении собственной родни, чтобы разобраться во всем, что происходит. Вспоминая взгляд сатин, осознаю, что ей даже слова молвить не дал. Сейчас понимаю, что вспылил, допускал мысль, что... Да черт его дери, я не знаю. Просто душа рвется на части, просто мир рушится, и я, как утопленник, цепляюсь за соломинки. Тяну и понимаю, что не выплыву, не соберусь, не вынырну. И вот теперь еще один гвоздь. Нож в спину. Жена в больнице, а ее навещает Багиров. И если бы они не вместе были, сунулся бы он к ней. Если бы их ничего не связывало, пришел бы он к ней. И где моя мать? Почему она не с моей женой в больнице? Получаю звонок на рабочий, поднимаю трубку и слышу голос секретаря. Господин Усманов, Я выбила встречу с главой края. Он ожидает вас через час. Спасибо, Нина. Прикажи ребятам автомобиль подогнать. Охрану подтяни. Будет сделан, Назар Муратович. Хочу отключиться и добавляю. И закажи мне новый мобильник. Поняла. Без вопросов. Четко и по существу. Так как привык. Хоть в чем-то да есть порядок. Не успеваю трубку повесить, как еще один звонок. Вновь отвечаю. как свыше голос безопасника. Назар Муратович. Опять долбанная пауза, а мне взвыть хочется, заорать, чтобы уже говорил, сказал, что за очередной лютый трэш происходит в моей жизни. Там ваша жена. Багиров ее из больницы забрал. Мир не просто рушится вот прямо сейчас. Он взрывается. Взрывается так, что, кажется, меня выжигает. Изнутри выжигает абсолютно все, что было во мне святого. И только губы деревянные, когда задаю вопрос. Он ее выкрал? Вы где, мать вашу, были? В охране или что? Вы сказали вмешиваться только в случае опасности, в остальное время наблюдать. Назар Муратович. Не выкрал он, она сама с ним ушла. Что значит «сама»? Пытаюсь осознать то, что слышу. Хочу вмазать тебе хорошенько, чтобы в себя прийти. Чтобы проснуться от кошмара, который на меня обрушился. Мы выяснили, у вашей жены отравление было, за ней приехал база Багиров, и она выписалась. Она в его пальто была, когда из больницы выходила. Ее никто не принуждал, не держал, она не врывалась. Он перед ней дверь распахнул, ваша жена села. То есть... Хозяин, из больницы ваша жена звонила Багирову. Он приехал после ее звонка, и ваша жена по доброй воле уехала с вашим конкурентом. Мне кажется, что у меня кровь в глазах пульсирует. Я буквально чувствую ее ток и не могу понять, как может такое быть. Сейчас, судя по маршруту, они едут в резиденцию Багирова. Там кортеж из нескольких машин, охрана серьезная. Мы можем потянуть еще, ребят, но это время. Идти на таран можно попробовать, но... Есть вероятность, что в аварии ваша жена пострадает. И степень повреждений, тяжесть. Это предугадать невозможно. Что нам делать, босс? Хороший такой вопрос. Что делать? Устроить войну прямо на улице? В любом случае пострадает моя... сатина. Прикрываю веки. Беру паузу отвечаю с нажимом. Отпустите ее. Свою жену я заберу у Багирова сам.